Глава 24. Порция разгадки. Грусть-грустью, а работа по расписанию. Новый день начался с новых забот, которые отодвинули на второй план грустные мысли. Стало я рано, ещё не было и 7. Приняв душ, оделась и спустилась вниз. Оказывается, Дарио встал ещё раньше. Он сидел за столом и, как обычно, что-то писал. Кроме того, выглядел готовым выйти из дома. Привет, сказала я, заходя в гостиную. Привет. Он мельком глянул на меня и вернулся к своему занятию. Я уже хотела уйти, когда поняла, что слишком долго жду продолжения, но Дарио заговорил. Как прошёл вчерашний день? Отлично, стараясь говорить бодро, ответила я. О том, что засыпала в слезах, ему знать не обязательно. Куда он тебя возил? В голосе Дарио я слышала нотки агрессии. Не очень хотелось беседовать с ним в таком тоне, но и как сгладить его реакцию, я не представляла. Мы ездили в Лидодиезоло, только и ответила. Красивое место, кивнул он во власти одному ему известных мыслей. Но занимали они его не слабо, судя по двум горизонтальным морщинам, что прочертили лоб. Хочу предупредить тебя, у его семьи скандальная репутация. И что? хотелось крикнуть мне. «А он не такой, как его семья. Он совершенно другой. Он самый лучший». «Учту», — ответила вместо этого. «Какая разница, что за репутация у семьи Александра, если мне ничего с ним не светит? Я же прекрасно понимаю, что с его стороны увлечение мной, если даже такое и есть временное, от скуки. Ему нужно было чем-то заполнить отпускной вакуум, и тут подвернулась я. Так что, Дарья, у дружок, Не нужны мне твои предостережения. Ладно, кивнул он. Я ещё немного поработаю, а потом пойдём завтракать. Пьетра велел приезжать не раньше 11. Никогда не думала, что можно просидеть 3 часа в кресле в саду, ничего не делая и не заскучать. Я смотрела на проплывающие мимо катера, водные трамваи, гондолы, слушала звуки жизни этого удивительного города и думала, думала, О чём я только не передумала, о своей семье, о Михаиле и его жизни полной ошибок. Думала о Болесе и Сергее, о том, как ей повезло встретить любовь. Я не сомневалась, что они останутся вместе, и от этого становилось ещё грустнее. Единственная подруга будет жить далеко от меня. Как часто мы сможем видеться? Думала о своей жизни и что буду делать, когда вернусь в родной город и закончится отпуск. Но основной, на фоне всех этих мыслей, была об Алессандро. Можно сказать, о чём бы я ни думала, всё сводилось к нему. И как я раньше не поняла, что люблю его. Когда это началось? Наверное, в тот день, когда он спас меня от Марка. Только поняла это я гораздо позже, а до этого приписывала свою реакцию на него неприязни, которой и в помине не было. Старалась притупить мою ревность, когда представляла что возможно сейчас он находится в объятиях Арнелы. Рядом с таким человеком, как Алессандра, всегда были и будут женщины, кто угодно, только не я. Лучше приучить к этой мысли себя сейчас, чтобы в будущем было легче вспоминать его. Но не получалось. Я думала о Лизе. Любила ли она также своего мужа? Скорее всего. Только счастье с ним было совсем недолго. Бедняжка. По явлению Дарио я обрадовалась, как манне небесной. К тому моменту я уже так устала от мыслей, что с радостью переключилась на разговор с ним и предстоящем завтраке. Он повел меня в кафе, где ели, стоя возле бара. Аппетита особого не было, поэтому я ограничилась жареными креветками. Дарио настоял, чтобы я выпила стакан белого вина. После этого напитка жизнь немного прозовела, И перед глазами перестало маячить одинокое, безрадостное старость. Ровно в 11 мы подходили к дому Пьетра. Его вид меня снова позабавил. Как же он похож на папу Карло, а офис его на каморку последнего. Ты только переводи мне, пожалуйста, постепенно всё, что он будет говорить, попросила я Дарью ещё когда мы плыли на кораблике. А то я чувствую себя не очень уверенно, когда ничего не понимаю, о чём вы говорите. «Первым делом Пьетро вернул мне дощечку, тщательно завернутую. Он протянул ее, как священную реликвию. Потом он протянул мне лист, исписанный за корючками, по всей видимости, перевод того, что содержала дощечка. И только потом заговорил. «Это написано на санскрите», — синхронно переводил мне Дарио. Тогда Пьетро делал перерыв. «Нужно сказать». что тот, кто написал обращение, был очень образованным человеком. Вернее была, написала это женщина, Ольга. В то время санскритом владели только избранные из так называемой элиты общества. Такое положение идёт из времён античности. Санскрит служил средством культурного общения среди подобных людей. Грамматика этого языка очень сложна, как и многообразна лексика. В очень узком кругу его использовали как разговорный язык. Видимо, именно к такому и относилась эта Ольга, потому что владела языком в совершенстве, как определил знакомый Петра. С тех пор, как сделаны эти записи, язык сильно изменился, эволюционировал. Не зря твоя родственница выбрала именно этот язык. Дарио посмотрел на меня с интересом. Знакомый Петра сказал: что только санскрит является идеальным, совершенным языком, способным выразить любые, даже тончайшие оттенки мысли. Его ещё называют языком сознания или языком природы. А слово санскрит означает обработанный, совершенный. Да уж, непростая у тебя была родственница. Дарио перевёл дух, пока Пьетра на время впал в задумчивость. Я подумала, что пока не узнала ничего нового, Кроме особенностей языка, на котором это новое написано. Вертела в руках бумажку, чувство её бесполезность для себя лично. Скорее бы уже Дарио просто перевёл, что тут написано. Хотя узнать, что кто-то из моих предков был настолько образован, было приятно. Что ещё интересно, что для передачи санскрита используются разнообразные алфавиты. «Слава Богу, что твоя родственница использовала самый распространенный – Девана Гарри, иначе и знакомый Пьетро мог не суметь перевести, что там написано». «А дальше?» – обалдела я, когда поняла, что Дарио благодарит Пьетро и собирается уходить. «Пойдем, найдем спокойное место, и я тебе все прочитаю». Пьетро просит извинить, но ему некогда. Мы вышли на улицу и направились к центру острова. Ты знаешь, что каждый остров, из которых состоит Венеция, является как бы городом в городе, задал неожиданный вопрос Дарио. Я понимала, что он тянет время, но зачем? Хотя непонятный трепет, что я испытывала, заставлял и меня не торопиться, а сесть и спокойно прочитать, что же такого могла написать моя далёкая родственница. У каждого островка своя система питьевой воды, церковь, колокольня, продолжал Дарию, и голос его разносился эхом по пустынным улочкам. И в центре каждого есть кампа, то есть поле, если перевести. Как раз к одному из них мы и вышли. Ну, какое же это поле? Небольшая площадь. Да, вымощенная булыжником, как и всё почти здесь. Раньше здесь всё было покрыто дёрном, заметил моё недоумение Дарию. Видишь колодец в центре? На самом деле, это цистерна для сбора дождевой воды. Такие есть на каждом острове. Не считая минеральной воды в бутылках, что завозит с материка, эти колодцы являются единственным источником питьевой воды. Вода в лагуне и каналах непригодна для питья, продолжал рассказывать Дарию, пока мы шли к лавочке, спрятанной в тени деревьев. Смотри, мы как раз поравнялись с колодцем, верх которого был выложен из камней. обточенных временем. Дарио указал мне на небольшое отверстие у основания с выемкой, полной водой. Из импровизированной чаши самозабвенно хлебали в воду две кошки, не обращая на нас никакого внимания. Все венецианцы испытывают особое благоговение перед кошками. Он с улыбкой наблюдал за полосатыми пушистиками, с поднятыми кверху подрагивающими хвостами. Эти отверстия сделаны специально для них. Кошки — Это единственное надёжное средство от крыс, разносящих чуму. Я вспомнила рассказ Дарью о трёх эпидемиях чумы в 14, 16 и 17 веки. Первую даже прозвали Чёрная смерть из-за того, что она унесла жизни половины населения Венеции. Мороз пробежал по коже, как представила этот ужас. Раньше здесь кипела коммерческая и общественная жизнь острова. А сейчас это больше похоже на тихий дворик. Закончил Дарио как раз в тот момент, когда мы садились на лавочку. Он достал из кармана сложенный в четверо лист бумаги. Пальцы слегка подрагивали, словно он волновался даже больше меня. В который раз подумала, какой же он всё-таки хороший, что так бескорыстно помогает. "Читаем?" спросил Дарио, как будто я могла внезапно передумать. "Давай. Не менее торжественно ответила я. Он развернул лист и прочитал. «Моей далекой, как звезда на небосводе, родственница посвящается». Дарио посмотрел на меня. «Получается, это тебе?» «Наверное», — пожала я плечами. Хотя откуда она тогда могла знать, что когда-то я появлюсь на свет? Мир добр, но зла в нем, как изюма в пасхальной сдобе. И оно заметнее, как мы не стараемся закрывать на него глаза. Оно преследует тех, кто рожден помогать людям. Лик святой жил с моей матерью, а потом со мной. Но это не сделало нас счастливыми. С вершины прожитого я смотрю вниз и понимаю, что хочу скорее умереть. Дальше так не может продолжаться. Заклинаю свой род. Отныне перестанут рождаться девочки, пока не появится плод плода греховной связи как грань в бриллианте похожа на ту, с которой всё и началось. Лишь с её появлением на свет очистится наш род от проклятья, наложенного человеческим злом, и будет она сильнее всех нас. Не физически, а мерой того счастья, которого не имели мы. Как только святыни соединится со своим прообразом, силы родится заново, чтобы творить добро, но не по принуждению, а по воле изъявлению. Клик святой оживет в ней, чтобы помогать и направлять. И будет она счастлива, пока сама желает этого. Ольга. Дарио замолчал. Я пыталась осмыслить то, что только что услышала. О ком шла речь в письме? Решилась я нарушить молчание, которое уже начинало тяготить. Думаю о тебе. А при чем тут плод греховной связи? Да еще и плод плода. Мои родители, насколько я знаю, появились в законном браке. Ничего не понимаю. А ты? До «Да тебя и твоей сестры в вашем роду рождались девочки? спросил Дарио. Если брать по папиной линии, то нет. Папа даже смеётся на этот счёт, что наконец-то в Кузнецце Воинов появились ромашки. улыбнулась я, вспоминая любимую фразу отца. Я так понимаю, что святая, о которой идёт речь, Это та самая Лиза, что изображена на иконе и на которую ты так похожа. Значит, по-любому это ты. Чушь какая-то, если честно. От переутомления последних дней и мысленного перенапряжения у меня разболелась голова. Дарио предложил тогда отложить обдумывание письма до возвращения на Лампедузу. Обратно мы решили отправиться сегодня вечерним самолётом. До рейса ещё оставалось 6 часов. Как раз достаточно, чтобы немного передохнуть. Как ни одолевали меня всякие мысли, я заставила себя уснуть по возвращению в дом Дарию и проспала 2 часа. Сон излечил мою больную голову. Стоило купить Олесе какой-нибудь сувенир. Дарио проводил меня в магазинчик, где продавалась так называемая хендмейд косметика, мыло, масла для тела, всё для душа и ванной. Олеся балдеет от таких вещей. С щедростью, которую только могла себе позволить, я набрала ей целый пакет похожих штучек. Вот так и закончилось моё путешествие в Венецию. С прощальной грустью я смотрела из иллюминатора самолёта на уменьшающиеся островки, где осталась частичка моей души. Я всегда буду хотеть туда вернуться, но вряд ли когда появится такая возможность. Венеция из реальности опять превратилась в сказку. которую я буду видеть на картинках, только изображение теперь будет чётче, подпитываемое воспоминаниями. Дарио тоже выглядел грустным. Видно, моё настроение передалось и ему. А может, он просто грустил, что закончился маленький отпуск и следует возвращаться к работе, которую он обещался довести до конца. Завеса над тайной приподнялась, хоть детали и оставались неясными, но охота за реликвией продолжалась. В этом я не сомневалась, и я ума не прилагала, как ее прекратить. Надеялась только, что у Дарио есть какие-нибудь соображения на этот счет. Уже стемнело, когда мы добрались до дома. Еще у калитки я почувствовала неладное, хоть с виду все выглядело как обычно. Сад свел, кругом чистота и порядок. Чего не скажешь о доме. Как только я открыла дверь, Так и замерла на пороге с вытаращенными глазами и открытым ртом. Всё было перевёрнуто вверх дном. Ящики в мебели выпотрошены, кругом валялись вещи мои, Олессины. Посуда на кухне по большей части перебита, потому что кто-то не церемонился, выбрасывая её из шкафов. На фоне хаоса одни картины в уродливых рамках выглядели нетронутыми. Почему-то это больше всего выводило меня из себя. И зачем только дед развесил по стенам безвкусицу. Даже грабители не посчитали их достойными своего внимания. Я не знала, за что хвататься, то ли определять, что украли, то ли наводить порядок. Не могла избавиться от чувства годливости, что кто-то рылся в моём белье. Этот кто-то осквернил дом, сделал его нечистым в духовном плане. Дарио вёл себя более организованно. Первым делом он обратил внимание Что с комода пропал портрет. Икону украли. Он даже побледнел, сообщай мне эту новость. Нет, качнула я головой. Чего нет? Посмотри, портрет исчез. Он не исчез. Я его брала с собой. Как? Не понял. Всё это время икона была с тобой? Ну да. В последний момент я сунула её в сумку. Не знаю даже зачем. Я правда не знала, зачем это сделала. Перед поездкой в Венецию, когда Дарио уже ждал меня в саду, чтобы ехать в аэропорт, я бросила взгляд на портрет, а потом схватила его и сунула в сумку. В самолёте я о нём забыла, вспомнила лишь у Дарио дома. Признаваться ему стало стыдно, боялась, что засмеёт за излишнюю бдительность. Вот и потаскала портрет с иконы внутри, всё время на плече, в сумке, пока была в Венеции. Ты хоть понимаешь, что это значит? спросил Дарию, подходя ко мне. Я спасла икону от грабителей! Ты чудо! Дарио обхватил меня и закружил на месте, а потом стал целовать, куда попадал, повторяя, какое я чудо и как правильно сделала, что забрала икону с собой. Я смеялась, пока не поняла, что поцелуи перестали носить хаотичный порядок и метит он в губы, несмотря на все мои увёртки. Да и объятия из дружеских превратились в жаркие и настойчивые. "Дарио, перестань, отпусти меня, дышать нечем". Что есть силы, упёрлась я ему в грудь, пытаясь отпихнуть от себя. Сейчас мне было стыдно, что тогда у него дома позволила ему целовать себя, даже хотела большего. После того, как осознала, что люблю Алессандро, мысль, что буду целоваться с кем-то другим, казалась нелепой. Да и поцелуй Дарио ни считала уже такими приятными. Он сделал вид, что не обиделся, но я заметила, каких трудов ему это стоило. Руки Дарио подрагивали, когда он помогал мне наводить порядок в доме. Глаза старательно отводил в сторону. И мы практически не разговаривали на протяжении часа, что длилась уборка. Меня такое положение вещей устраивало, хоть и чувствовала себя эгоисткой при этом. Лучше молчать. чем следить за каждым своим словом или постоянно испытывать неловкость, зная, что Дарио догадывается о моем отношении к Алессандро. Портрет вернулся на законное место на комоде. Перепрятать икону, как предложил Дарио, я категорически отказалась, сама не знаю почему. Интуиция мне подсказывала, что ее место именно тут. «Не поможешь мне снять картины», – попросила я Дарио, когда с уборкой было покончено. Зачем? Он выглядел непонимающим. Я, конечно, не считала себя тонким ценителем прекрасного, но и не верила, что эти дешёвые репродукции, которыми были увешаны все стены, могли кому-то нравиться. Не могу больше видеть это уродство. Мысленно я попросила прощения у деда Михаила, словно своим поведением оскверняла его память. Дарий у снимал картины и передавал мне Я их складывала в небольшую коробку, чтобы потом засунуть под кровать, подальше от глаз. Какая-то мысль не давала покоя, всё время сверлила мозг. Унылые пейзажи на картинах раздражали и отвлекали. Руки болели от тяжести, а спина от постоянных наклонов и вставаний. Ну и тяжеленные они, взмутился Дарио. Можно подумать, что рамки из чистого золота, да и стекло двойное, а то и тройное. Точно, воскликнула я, как громом поражённая. Молодец. С очередной картиной, что передал мне Дарио, я побежала на кухню, сразу же принялась ковырять её ножом. Что ты делаешь? В дверях появился удивлённый Дарио. Я всё думала, зачем дед развесил эти картины, да ещё и в таких рамках. Пока после твоих слов не поняла, что их оформление точно такое же. как у моего портрета. Эта мысль давно зародилась, только созрела сейчас. Думаешь, он в них что-то прячет? Дарио подошёл ближе и забрал у меня картину с ножом. Давай я, пока ты не обрезала себе палец. Он ловко просунул нож в щель в торце и расколол картину надвое. А вот и тайник. Я разглядывала жемчужное ожерелье, втоплённое в бороздку в красном бархате, что выстилал дно тайника. не испытывала ни радости, ни удивления. Последнего не было, потому что примерно такого исхода и ожидала. Подспудно, конечно, но ещё тогда, когда решила снять картины со стены, почувствовала, что они тоже хранят какую-то тайну. Радости не было, потому что её затмевала грусть. Из-за этих драгоценностей дед Михаил прожил одинокую жизнь на чужбине. Оно ему надо было, как и мне сейчас. Что я стану делать с драгоценностями? Судя по количеству картин, их тут немало. Принадлежат они моей семье, но не начнутся ли из-за них распри? Прав ли был мой прадед, когда хранил эти ценности, спрятанными от глаз сыновей и жены? А до него также хранил сокровища его отец и так далее, вглубь веков. Что дальше? спросил Дарию. Он тоже не выказывал ни удивления, ни радости. лишь вежливую заинтересованность. Давай достанем их все и спрячем пока куда-нибудь, а этот хлам выкинем, кивнула Яна о станки картины. А потом что собираешься делать? Не знаю пока. Давай подумаем об этом позже. Дорогоценностей набрался небольшой мешок, который я соорудила из наволочки. Чего там только не было: старинные перстни, серьги, колье, цепочки, Даже небольшая диадема, предположительно, с бриллиантами. Я всё это рассматривала с интересом, но без единой искры восторга. Своими их считать отказывалась и забивать ими голову тоже не хотела. Ничего лучше, как закопать их в саду мы с Дарио и придумали. Он молодец, сделал всё незаметно. Снял верхний слой почвы с травиным покровом, а потом также вернул его на место. Даже намёка не осталось. что тут недавно рыли яму. Время близилось к вечеру. Я все чаще возвращалась с мыслями к Александра. Он ведь знает, что я вернулась и не пришел. А я ждала его. Даже тогда, когда занималась сокровищами семьи, думала о нем. С наступлением темноты в душу стал закрадываться страх. Я поняла, что боюсь оставаться в доме одна. «Ты собираешься уйти?» спросила я Дарио. Мне показалось, что он слишком часто смотрит на часы, значит, торопится. С чего ты взяла? Дарио отложил газету, что читал, сидя на диване в гостиной, пока я готовила ужин. Я не собираюсь уходить, не волнуйся. Правда, завтра у меня есть кое-какие дела, но днём. Я же обещал тебе. Он не договорил, вернувшись к чтению, но я и так была на седьмом небе от счастья. Дарио человек слова. Раз обещал, что останется защищать меня, значит, так и будет. Эти мысли внушили спокойствие. Я приготовила ужин, мы мило провели вечер, болтая обо всём. Даже о Алессандро я умудрилась забыть на время. Засыпала я в отличном настроении, слушая шум прибоя через открытое окно и думая о любви. А ночь принесла кошмар.